Глава 9. Елена. Утром у меня болит голова. Не от похмелья, не так уж много я вчера выпила, а от сознания, что ему вчера наговорила. Это же надо было додуматься, качать права и доказывать темному, в чем он не прав и что я правее. Странно, что он не послал меня к ёргам и не вышвырнул из квартиры вместе с литой. Наверное, если бы не дочь, он бы так со мной не церемонился. Я видела, как хорас смотрел на мою малышку, когда держал ее на руках, когда сидел с ней рядом. И его забота о Лите, его искренняя тревога, стоило только об этом вспомнить, каким-то странным, совершенно непонятным теплом растекались по сердцу. Не успеваю я об этом подумать, как тут же мысленно отвешиваю себе оплеуху. Не обманывайся, Еления. гаранор хорас не принц на белом аэрокаре и не твой спаситель. Он такой со мной, потому что я нужна ему, и все». Сколько раз до меня доходили слухи из журналов, новостей, отовсюду, что старший хорас жесткий, а порой и жестокий темный. О последнем его качестве говорили с осторожностью, лишь намеками, но мне и намеков хватило, чтобы начать опасаться этого высшего. Что еще я о нем слышала? Он беспощаден, как конкурентам в бизнесе, так и к своим оппонентам на выборах. За свою недолгую политическую карьеру, которую начал, когда ему не было и 30, он многое сделал для Гроссоры. Но это не отменяет того факта, что он тиран и деспот. И вчера я подписала договор с этим тиран деспотом. Чувство такое, будто я заложила душу самому королю Йоргов под кабальные проценты с невозможностью выкупа. «Миленько». Лита просыпается около девяти, когда я уже успеваю приготовить завтрак, и радует меня своей улыбкой и здоровым румянцем. У малышки игривое настроение, пока едим, она тянется то за одной, то за другой игрушкой и повторяет новое для себя слово А В Аликантаре Лита впервые увидит море. И, судя по прогнозам синоптиков, выходные обещают быть очень теплыми и солнечными. Лето оттуда уходить не спешит, а значит, они с Диной смогут погулять по пляжу и, возможно, даже помочат в воде ножки. Надеюсь, у меня получится провести с дочкой хоть какое-то время, и мы вместе построим из песка что-нибудь эдакое, интересное. Но тут всё будет зависеть от ксанора и от Фелисии. Хочу предложить ей слетать в старинный замок ла расположенный неподалёку от Алькантара. Я там никогда не бывала, но из того, что знаю, могу смело предположить, что это роскошное место, достойное свадьбы почти правителя и его уже почти что жены. Мое, мое Лита продолжает повторять так понравившееся ей слово, а я ловлю себя на том, что хмурюсь, вот только не могу понять из-за чего. Наверное, это просто от волнения. Какой окажется наша новая встреча с младшим Хорресом? который к слову ночью написал мне. уж не знаю, где сначала один брат, а потом и другой, достали мои контакты и сообщил, что в три будет у меня. Адреса не спрашивал, из чего я сделала вывод, что он ему тоже уже известен. Главное, чтобы не раскопало нашим с Гаранером соглашением. Вряд ли тогда старший Хорос будет защищать меня от младшего. Скорее всего, умоет руки. И останусь я один на один с новоиспеченным врагом, одним из самых влиятельных темных Гроссоры. Такая перспектива совсем не воодушевляла. Поэтому я решила при первой же возможности расспросить своего... Эм, работодателя, кто еще знает о нашем договоре. Фелисия? Должно быть. Раз безропотно приняла решение жениха и даже не поинтересовалась, почему я больше не представляю Фелисидат, а работаю сама на себя. Вообще-то этот вопрос следовало задать еще вчера, но вчера был очень странный вечер, а мои мозги явно были не на месте. Вечер, за который я ни разу не вспомнила о Фелисии. Мне совсем не хочется зацикливаться на этой мысли, поэтому я сосредотачиваюсь на своей малышке и вкусном завтраке с крепким ароматным брулом. Что может быть лучше? Дина прибегает ближе к обеду, Довольная и со спокойной душой, потому что успешно сдала тест. За это время я успеваю поиграть с Литой, начинаю собирать вещи и даже набрасываю примерный список мест, помимо Ла Малита, в которых можно организовать пышное торжество для нескольких сотен приглашенных и которые, по идее, могут заинтересовать невесту темного. К счастью, няня на эти выходные ничем не занята и может полететь вместе с нами. Уверена, Хоросу не составит труда подыскать нам новую, которая сможет находиться с Литой хоть 24 часа в сутки. Но мне жаль расставаться с Диной. Да и моя малышка ее обожает. Ладно, что-нибудь придумаем. Оставив ребенка и няни, заканчиваю собираться. Несколько раз перепроверяю, положила ли лекарство, попутно снова себя ругая. Около двух приходит посылка с моим сделанным рано утром заказом. Я купила широкие легкие брюки и парочку новых блузок, а еще платье из тонкой струящейся ткани, которая мне совсем не нужно но безумно понравилось Складываю вещи в сумку, не теряя времени на примерку, и иду обедать. Мы как раз успеваем поесть и убрать со стола, когда гостиную наполняет сигнал звонка. Активирую сейт и вижу топчущегося на крыше возле лифтов младшего Хороса вызываю для него лифт и спешу открыть входную дверь мысленно желая себе удачи спустя пару минут половинки из матового стекла медленно разъезжаются и первое что я вижу это огромную плюшевую игрушку едва ли не с меня ростом за ней маячит темный в джинсах и светлой рубашки с небрежно наброшенным на плечи свитером этакий примерный мальчик ослепляя меня улыбкой которая, говорят, поразбивала кучу сердец, Хорос интересуется но ну, и где там наша малышка?» Он явно имеет в виду не меня, потому что бегло со мной поздоровавшись и одарив комплиментом «Елене, это сегодня восхитительно!» идет знакомиться с Литой. Я следую за ним, мысленно задаваясь вопросом «А что это вообще такое?» «Ксанар любит детей?» Или считает, что завоевать сердце матери и ее тело гораздо проще, добившись расположения ее ребенка? Ставлю на второе, но виду не подаю. С интересом наблюдаю за реакцией элиты и поведением темного. Ксанар опускается на корточки, выставив перед собой игрушку. «Ну привет, мелочь! Давай знакомиться!» Мелочь прячется за нянину юбку и знакомиться явно не спешит стесняется. А может, даже и побаивается незнакомого дяди, но с игрушки глаз не сводит. Смотрит заворожённо, слегка приоткрыв ротик и даже, кажется, забывает дышать. «Лита, не бойся, подбадриваю я малышку. Это Соннорхорс. Смотри, какую красивую игрушку он тебе принёс. Это Витичи из твоего любимого мультфильма. Жёлто-зелёный монстрик Совсем, к слову, не страшный, с большими добрыми глазами и длинными мягкими лапами. Высший оборачивается ко мне и сквозь прищур, совсем как у старшего брата, говорит. «Не, так не пойдёт, Эления. Сонаром Хоросом будете называть счастливого жениха. А я для вас просто Ксанар. И вообще, мы ведь уже были на «ты». «Вообще-то, это вы? Ты со мной был на «ты». Улыбаюсь этому лавеласу и подхожу к дочери. Беру её за руку, подвожу к Хоросу. Представься, пожалуйста. Опускаюсь на колени, мимоходом замечая, как Дина широко раскрытыми глазами наблюдает за всем происходящим. Я растяпа. Забыла предупредить её, с кем мы полетим в Аликантар. И теперь бедняжка ещё долго будет выходить из ступора и справляться с шоком. Лита шепчет почти беззвучно моя малышка опускает глазки и не смело касается лапы мультяшного персонажа приятно познакомиться лита а я санр ксаналь повторяет она эхом и делает к игрушке еще пару маленьких шашков что надо сказать лита спасибо подсказываю ей мягко спасибо малышка снова опускает головку при этом так умилительно краснее, что я не могу сдержать улыбки. Очаровательная мелочь, заключает темный, поднявшись, смотрит на няню, ожидая, что я их представлю друг другу. Пока я знакомлю Высшего с Диной, Лита, расхрабрившись, знакомится с игрушкой. Повалив ее на пол, принимается по ней лазить, а я тем временем вынуждена стойко отражать взгляды охотника. Даже разговаривая с Диной, Он умудряется смотреть на меня так, что я снова начинаю думать о водолазке, хоть, боюсь, она мне уже не поможет и не избавит от внимания тёмного. «Вчера я забыла поблагодарить вас». «Еленья?» Взгляд высшего становится ещё более глубоким. «Тебя за приглашение. Наоборот, это я должен тебя благодарить, Ленни. Можно я буду так тебя называть?» Так меня называют только самые близкие друзья. Но не говорить же ему нет. Приходится кивнуть, соглашаясь. И хорас явно довольный всем происходящим, продолжает. Ближайшие два дня мы проведем в гнезде с самыми ядовитыми и опасными тварями гроссоры. Мне совсем не улыбается вариться в их яде в одиночку, так что самые ядовитые и опасные твари гроссоры сильно сказано, от души. «Неужели родственники Сонарины Сольт настолько плохи? но во-первых, там будут не только её родственники, но и кое-кто из моих. А все Хоросы — те ещё сволочи». Заметив, что я бросаю на Литу тревожный взгляд, Сонар спешит поправиться. Не самые хорошие люди и не люди В общем, родня Фелисии почти такая же. Но Сонарина Сольт произвела на меня очень приятное впечатление. «Эли — редкое исключение из правил», — усмехается темный. «Бриллиант, которому не повезло оказаться в руках моего братца. Он подается ко мне и шепчет, почти касаясь моей щеки губами, что заставляет меня нервничать и напряженно сжимать в кулаки пальцы. Почти вся элита Гроссора — настоящие ублюдки. Скоро, Ленни, ты сама в этом убедишься, и, как видишь, я от них недалеко ушел» раз позвал такое нежное создание, как ты, с собой. «Думаю, ничего страшного со мной в эти выходные не случится, а Лита уверенно будет в восторге от моря, поэтому я благодарна тебе за эту возможность побывать в Аликантаре». благодарна — говоришь?» «Хм, буду иметь в виду», — заявляет он с плотоядной улыбкой и намеком, что в будущем мне обязательно об этом напомнит. напомнит о том, Как именно светлая может отблагодарить тёмного? Спокойно уйти из квартиры не получается. Лита ни в какую не желает расставаться с новой, так понравившейся ей игрушкой. И никакие обещания тёмного, что если сейчас она будет послушной девочкой, то в Аликантаре ей подарят самую красивую в мире куклу, не помогают. цепившись в плюшевого монстрика, малышка ревёт так громко и так отчаянно, Словно у нас тут случилось что-то совершенно ужасное. Нет, конечно, кое-что ужасное всё-таки случилось. Два брата, тёмных, неожиданно появившихся в моей жизни. Но это мою дочь волнует в последнюю очередь, а вернее не волнует вовсе. Только жёлто-зелёный Ичи, по которому так приятно ползать из с которым совсем не хочется расставаться. Заметив на лице у высшего растерянность с лёгким оттенком паники, Невольно улыбаюсь. Ну всё, Сонарина. Подхватываю ребёнка на руки. Показали характер и хватит. подозревая что она вся в маму. Замечает мой гость и, кажется, даже облегчённо выдыхает, видя, что я взяла ситуацию под кодовым названием «капризная мелочь» свои руки. Есть немного. Бросаю ему. А Лите строго говорю. Если не перестанешь плакать, никакого моря и песчаных замков. «Мойя!» — горько всхлипывает девочка. «Вот-вот. Чем скорее мы полетим, тем скорее увидим Мойя. Ты же любишь летать? Ну что скажешь?» Лита с такой тоской смотрит на игрушку, что у меня даже начинает покалывать сердце. «Жаль, у Хороса спортивный аэрокар, и нам придется очень постараться, чтобы поместиться там вчетвером. Для Ичи места точно не останется. С горем пополам нам удается выйти из квартиры. И часто она так плачет, интересуется Ксанар, напряженно поглядывая на мою, все еще обиженно сопящую ношу, словно я держу в руках маленькую, но очень опасную бомбу. У детей переменчивое настроение, но в этом нет ничего страшного и необычного. Значит, часто. Совсем нерадостно заключает темный, и продолжает с опаской коситься на моего ребёнка. Лифт несёт нас на открытую парковку к машине Хороса. Дина продолжает краснеть, Лита сопеть, а я начинаю нервничать, потому что есть из-за чего. Всё-таки наличие у меня дочери может отпугнуть тёмного. Гарренер говорил, что брату нравится феи, но к его услугам все проститутки кадриса, и любого другого города, и даже страны. «Зачем заморачиваться со мной, матерью-одиночкой, когда можно просто оплатить все необходимые... М, услуги?» «Йорги, в договоре ведь была приписка, что если я не справлюсь со своими обязанностями, сделка будет аннулирована. А значит, надо очень постараться с ними справиться. Справиться с этим Высшим, ни разу за свою взрослую жизнь, не пересекавшимся с маленькими детьми». Няня с Литой устраиваются на заднем сидении аэрокара, и малышка успокаивается, когда Дина включает ей на моем сети мультики. Сама ныряет взглядом в свое устройство и начинает с кем-то активно переписываться. А я фокусируюсь на Ксанаре и радуюсь, что надела юбку. Взгляд темного ненадолго залипает на моих коленях, прежде чем машина соскальзывает с крыши, и вливается в бесконечный поток аэрокаров на верхней воздушной магистрали. Стекла немного темнеют, приглушая проникающие в машину солнечные лучи. Здесь тоже пахнет кожей, тоже присутствует легкая горечь дыма, но это совсем не тот запах, что ощущался в салоне аэрокара Хорреса-старшего. Я тут же себя одергиваю. С каких это пор Ленни ты стала так тонко и остро, чувствовать чужие запахи. Можно подумать, я темная. И можно подумать, в моей голове есть место для другого Хороса. Ксанар, Эления. Вот твоя цель и твоя работа. Грациозно закидываю ногу на ногу, что снова на пару мгновений приковывает к ним внимание младшего кошмара. После чего Ксанар с явным сожалением переводит взгляд на ярко-красный аэрокар что маячит впереди, а я пытаюсь заполнить возникшую паузу. Возвращаясь к теме твоих родственников и родственников Сонарины Сольт, к чему мне стоит готовиться? О, если я начну тебе рассказывать о каждом Хоросе или Сольте, дороги до Аликантара нам точно не хватит. Придется продолжить вечером на пляже. Беззвучно выдыхаю. Радуюсь, что нет, пока что он от меня не отказывается. Но внешне никак не реагирую на зуалированное приглашение прогуляться, а только ли прогуляться по пляжу. Расскажи о них всех в общем. Возвращаю тёмного в интересующее меня русло. Я, наверное, буду лишней на этом празднике жизни. Ксанар бросает на меня взгляд. Я бы мог соврать и сказать, что тебя сегодня примут с распростёртыми объятиями, но это не так. Эли однозначно будет тебе рада, ей не терпится познакомиться с твоей синеглазой мелочью, а что касается остальных, многие из них — закоренелые снобы и светлофобы. Просто заявляет тёмный, словно мы обсуждаем сводку погоды, а не то, как моё появление воспримут сливки гроссоры Хотя самый главный фея-ненавистник — мой любимый старший братец Гаронор. Мой тебе совет, Лени. Лучше держись поближе к Фелисии. Ну и ко мне, я тебя не обижу и никому другому не дам обидеть. И подальше от будущего правителя всея Гроссоры. В горле появляется какая-то неприятная горечь. Он нас ненавидит? Ладно. Не ненавидят тут я погорячился. Но считает, что светлые феи, если сильно ими увлечься, могут стать слабостью тёмного его уязвимым местом. А мой брат любит всё и всегда держать под контролем и ненавидит слабости. И в себе, и в других. Он на миг задумывается, как будто что-то прикидывает в мыслях. Так что нет, я всё-таки не погорячился. Он действительно фей-ненавистник. И деспот, который, не испытывая угрызений совести, использует всех, кто попадается ему под руку, даже своих близких. С последним сложно не согласиться. Вот я попалась ему под руку, и где я? В машине с его братом, старательно демонстрируя ему колени, прекрасно понимая, что только этой невинной демонстрации Ксанар явно не удовлетворится. Думаешь, он с Феллией из-за большой любви? Нам, светлым, свойственно верить в большую любовь замечаю я с улыбкой. Но Ксанер не спешит улыбаться в ответ, лишь усмехается тускло. Сольте — старый аристократический род, из поколения в поколение занимающийся благотворительностью. Их любят и почитают в Гроссоре. Гаронер просто выбрал для себя породистую сучку, которая будет рожать ему темных и на фоне которой он будет смотреться еще выгоднее. Образцовая мать его семьинин с идеальной женой. Бросаю тревожный взгляд в зеркало заднего вида на Литу. Но в этот раз хорас не спешит поправляться. И если до этого он отзывался о Фелисии с теплотой в голосе, сейчас в нем проскальзывает явная злость. Но за Гарренера я бы не волновался. Он и сам лишний раз к тебе не сунется. Истолковав по-своему выражение моего лица, успокаивает меня высший. Вообще удивительно, как он уступил капризу Фелисии и согласился, чтобы именно ты занялась их свадьбой. «Угу, он уступил капризу. Ну а что касается остальных хоросов и сольтов, они тебя трогать не станут, пока я рядом». «Мой герой», — смеюсь я, — Оксанар качает головой. «Я кто угодно, лени но только не герой».